Ко временам Владимировым относится первое столкновение Руси с западными славянскими государствами. Мы оставили последние в половине IX века, когда маравские князья обнаружили попытку основать у себя народную церковь и когда история Польши начала проясняться с появлением новой княжеской династии пястов. Между тем борьба маравов с немцами — продолжалось еще с большим ожесточением. Чехи и сербы принимали в ней также участие. Моравы вели войну по старому славянскому обычаю. Они давали врагу свободно опустошать открытые места, и враг, опустошив землю и не покорив народа, должен был возвращаться без всякого успеха и гибнуть с голоду на дороге. Но Ростислав, непобежденный немцами был схвачен и выдан Карломану, сыну и наследнику Людовика немецкого, племянником своим Святополком, который, чтобы иметь себе опору и обеспечение, поддался немецкому королю. Ростиславу выкололи глаза и заперли в один немецкий монастырь. Гибель Ростислава однако ненадолго переменила ход дел. Святополк Наследовал его стремление, и борьба возобновилась с новой силой, причем Святополк начал уже наступательные движения на немецкие области. При Святополке яснее и история чехов, потому что в это время принял христианство князь чешский Буревой от святого Мефодия. Не Моравия, однако... И незападным славянам вообще суждено было основать славянскую империю с независимую славянскую церковью. В последнее десятилетие IX века на границах славянского мира явились венгры. Политика дворов византийского и немецкого с самого начала обратила этот народ в оружие против славян. Греки обратили их против болгар, немцы против моравской державы. Арнульф корентийский, побочный сын Карломана, соединившись с венграми, пошел на святополка. Моравы, по обычаю, засели в укреплениях и дали пленить землю свою врагам, которые и должны были только этим удовольствоваться. Но в 894 году умер святополк, и с ним рушилось могущество первой славянской державы. В то время, когда западным славянам нужно было сосредоточить все свои силы для отпора двум могущественным врагам, моравские владения разделились на три части между тремя сыновьями Святополка. Братская вражда погубила дело Моимира, Ростислава и Святополка. Сыновья чешского Буревоя отделились от Моравии, и поддались Арнульфу немецкому. И с 906 года прекращаются все известия о Моравии. Страна стала добычей венгров. Подробности о падении первого славянского государства нет нигде. Разрушение моравской державы и основание венгерского государства в Паннонии имели важные следствия для славянского мира. Славяне южные были отделены от северных. Уничтожено было центральное владение, которое начало соединять их, где произошло столкновение, разгорелась сильная борьба между Востоком и Западом, между германским и славянским племенем, где с помощью Византии основалась славянская церковь. Теперь Моравия пала, и связь славян с югом, с Грецией, рушилась. Венгры стали между ними. Славянская церковь не могла утвердиться еще, как была постигнута бурею, отторгнута от Византии, которая одна могла дать питание и укрепление младенчествующей церкви. Таким образом, с уничтожением самой крепкой связи с Востоком, самой крепкой основы народной самостоятельности, западные славяне должны были по необходимости примкнуть к западу и в церковном, и в политическом отношении. Но мало того, что мадьярским нашествием прекращалась связь западных славян с Византией, прекращалась также и непосредственная связь их с Римом, и они должны были принимать христианство и просвещение из рук немцев, которые оставались для них теперь единственными посредниками. Этим объясняется Естественная связь западных славян с немецкой империей — невозможность выпутаться из этой связи для государственной и народной независимости. Христианская стала синонимом немецкому, славянское языческому, варварскому. Отсюда то явление, что ревностные христиане между западными славянами являются вместе ревностными гонителями своего, славянского, и тянут народ свой к западному, то есть немецкому. Отсюда же обратное явление, что защитники своего являются свирепыми врагами христианства, которое приносило с собою подчинение немцам. Отсюда... Несчастная борьба палапских славян против христианства, то есть против немцев, в которых они не могли получить помощи от христианских единоплеменников своих и должны были пасть. После падения Моравской державы на первом плане в истории западных славян являются чехи. Чехи были обязаны мирным распространением христианства у себя тому, что князь их буревой принял Евангелие через Маравов от святого Мефодия, через своих славянских проповедников. Славянская церковь, следовательно, началась было и у Чехов, но после падения Моравии не могла долей держаться. Чехи не могли высвободиться из-под государственной зависимости от немецкой империи. Внук Буревоя, святой Вячеслав, обязал сплотить Генриху Птицелову ежегодно 500 гривен серебра и 120 волов. Невозможность поддержать христианство без помощи немецкого духовенства и невозможность успешной борьбы с мадьярами без помощи немецкого императора – делали зависимость чехов от империи необходимую. Вячеслав погиб от брата своего Болеслава I, который сначала думал было о возможности возвратить независимость чехам от империи, но после многолетней борьбы с императором Оттоном I, увидал необходимость подчиниться ему. Между тем, в начале второй половины X века венгры, потерпевшие сильное поражение от при Лехе и добитые Бориславом Чешским, прекратили свои опустошительные набеги на европейские государства, поселились в пределах прежде занятых ими земель и, приняв христианство, вошли в общество европейских народов.